Сотрудники Махатм, о Елене Петровне Блаватской, 15 ноября 34 -го. Перехожу к вашим вопросам. Параграф 25. Слова «неверно понимать, что опыт моего друга мог быть неудачным» относятся к опыту основания «теософического общества». Как вы знаете, Блаватская была послана в мир дать великий труд тайная доктрина для сдвига сознания человечества, зашедшего в тупик, а также сказать правду о спиритизме и тем предотвратить многие губительные последствия этого увлечения при полном незнании лиц, принадлежащих к нему, всех опасностей, сопряженных с писанием к этой области потусторонних общений. В те дни спиритизм быстро распространялся, особенно в Америке, и уже принимал безобразные и опасные формы.